Глава 14. Он всмотрелся в таймер отчета повнимательней, но нет, ошибки не было. Приглашение сформировано, определено место, долина крови. Определено время, 13 дней. Внимание, портальная сеть порога закрыта на 13 дней. Внимание, если через 13 дней ключа не окажется на месте, порог будет объявлен открытой зоной на 100 дней. «13 грёбаных дней!» – со злостью выдохнул Мак. Надеюсь, задание мастера Марина того стоило. Что-то не так, с тревогой уточнил Игорь, враз считав изменившееся эмоциональное состояние Алексея. Времени осталось еще меньше, чем я думал, недовольно пояснил Алексей. Нужно спешить. Спешка хороша при ловле блох, не согласился Игорь. На войне все наоборот. Чем сильнее ты спешишь, тем меньше нужно суетиться. В противном случае слишком высок шанс, что ты упустишь что-то очень важное. «Как, например, разведку», — влез в разговор Яр. «Ведь ты же не хотел сунуться в южной безмаломальской разведки. «Патрули, артефакты слежения, гарнизоны — это все очень и очень важно», — добил Алексей Зеленый. «Но времени», — попробовал было возразить Алексей. «То есть по этой призрачной связи ты сможешь видеть то, что видим мы?» — перебил его Игорь. «Ну да», — нахмурился маг. «Замечательно», — расплылся в улыбке парень. «Значит так, дай нам пару часов». Не верю, что тебе не найдется чем заняться это время. А потом после сигнала будем выдвигаться. Хорошо, вынужденно кивнул Алексей, признавая, что пацаны правы. Это раньше он мог себе позволить бросаться сломя голову в любую проблемную ситуацию. Сейчас же с его куцем резервуаром и урезанным манапотоком это будет опрометчиво. Вот и ладушки, кивнул Игорь и посмотрел на своих товарищей. Яр, правый фланг, зеленый, левый, я займусь центром. «Мы с Аврелием пойдем вдвоем?» Тут же уточнил Алексей, произведя в голове несложные математические расчеты. «Скорее всего», — задумчиво кивнул Игорь. «Мы еще не опробовали новые возможности на деле, поэтому да, скорее всего, вы пойдете вдвоем». «Ну ладно», — пожал плечами Алексей, поудобнее усаживаясь на утрамбованный пол. «Если нужно будет накинуть иллюзию, только скажите». Игорь кивнул, показав, что услышал сказанное и начал о чем-то шептаться со своими товарищами. Алексей же развернул перед собой интерфейс и список контактов. «Марк или Ксандр. «Марк, это Алексей, говорить можешь?» Вольный маг активировал призрачную связь и послал пробный запрос. «Здорово, Алексей!» — крикнул повелитель огня сквозь шум и гвалт. «Ты где пропал? Ксандр тебя обыскался!» «Долго рассказывать!» — отмахнулся маг. «У вас как дела?» «Мы в жопе, Лёх!» — преувеличенно бодро отозвался парень. Потери просто немыслимые. Так может, ну их эти шахты. Политика, проскрежетал Марк. Народу цитадели нужна уверенная победа над динамирными захватчиками. Так этих побед уже? удивился Алексей. Солить можно. Объясни это попечительскому совету и этим чёртовым генералам от дворян и ариста. Привыкли в пустыне с крепостью рубиться, до да контрабандистов изредка гонять, и кладут людей пачками. Все так плохо просто слов нет мы хоть и проводим разведку но за ксуров чертовы кобальды они хуже вьетнамцев от армии дай бог осталось чуть больше половины а руководство требует генерального сражения александр андрю что обеспокоенно уточнил алексей месяц с нами мыкались но в конце концов вынуждены были вернуться в цитадель там несколько родов решили под шумок взять власть в свои руки в последний момент удалось все разрулить Еле-еле успели род Девеги спасти. Там такая рубка была. Да, протянул Алексей. Слушай, а что насчет Южного? Посылали туда дипломатическую миссию. Килип ушел, но пока тишина. Надо бы проверить, что там случилось, но ресурсов не хватает. Ладно, с Южным я разберусь, пообещал вольный маг. Когда ваши офицеры генеральное сражение давать хотят? Завтра-послезавтра, кисло протянул Марк. «Знаешь что, Марк, в голове Алексея забрежили смутные очертания плана. Ты же вроде с несколькими ребятами с земляного факультета смог суть вулкана постичь?» «Ну, было дело», — осторожно согласился парень. «Вместе с Кромом и Куро...» «Я тут просто с высоты птичьего полета на порог смотрел», — продолжил Алексей. «Так вот эти заброшенные медные шахты нам как кость в горле. Под боком у цитадели никак не проигнорируешь» но при общей обороне вообще никакой ценности не представляют. «Думаешь, мы этого не знаем», — скептически возразил Марк. «Погоди, погоди», — не дал себя сбить Алексей. «Почему бы попросту не взорвать эту заброшку?» «Ксандр хотел», — кисло протянул Марк, «но политика, мать ее». «Марк, не тупи», — Алексей уже начал злиться. «Найди Крома и Куру и создайте локальный вулканчик». «А всем расскажите, что это уксуров что-то там взорвалось». «Хм...» Марк ненадолго замолчал, обдумывая мысль. «В принципе, осуществимо. Но что делать с людьми?» «Пусти слух», — пожал плечами Алексей. «Мол, разведка нашла мегабомбу, бла-бла-бла. Скоро будет большой взрыв. Кого не убьет, тот будет мучительно задыхаться под завалами». «Паника будет», — не согласился Марк. «Тут нужно по-другому». «Ну, тебе и карты в руки», — отмахнулся вольный маг. Детали сам обдумаешь. А раненые? А что с ними? У нас, считай, половина легко раненых, четыре пещеры под лазарета оборудованы. А вы посылайте всех раненых наружу, предложил Алексей, с любыми ранами, а всех остальных готовьте к отступлению. Нельзя, с тяжким вздохом ответил Марк. Без генерального сражения Андрю с говном сожрут, и тогда точно гражданская война в цитадели вспыхнет. Но насчет раненых хорошая мысль. «Тогда подготовь удобную, широкую и ровную тропу снабжения прямиком с поверхности», — вздохнул Алексей. «Уже месяц назад все готово», — задумчиво протянул Марк. «Мы ее гвоздь называем. С поверхности практически до базы ксуров идет. Только этот чертов зал, в который нас так усиленно заманивают, мне категорически не нравится». «Слушай», — Алексей напряг память. «У Крома на факультете был парень один. Горди? Нет, не он». «Арчи? Да, вроде Арчи. Сильный, как не знаю кто, но медленный». «Арчи», — согласно протянул Марк, — «есть такой, он состоит в СБМ, очень сильный маг земли». «Вот его и возьми с собой на это генеральное сражение», — посоветовал Алексей, — «на всякий случай». «Хм», — протянул Марк, — «кажется, я понял, что ты задумал». «Ну, раз понял, то карты в руки», — с облегчением вздохнул Алексей, — который сделал все, чтобы вложить в голову повелителя огня правильную мысль. «Кстати, тебе привет от Аврелия!» Оруженосец, будто почувствовав, что речь идет о нем, посмотрел на Алексея и вопросительно вскинул бровь. «Серьезно?» Марк, казалось, позабыл обо всем на свете. «Леха, он мне нужен! Прям еще вчера! У меня задание сети непонятное висит уже второй месяц, и с каждым днем все тревожней!» «Хм!» — задумался Алексей. Ну, тут два варианта. Или ему по перекрытому тракту скакать до цитадели, или можем попробовать воспользоваться телепортом города Южный. Но для начала нужно найти с ними общий язык. «Лех, мне без разницы», — недовольно ответил Марк. «Не грузи меня своими головниками, у самого их хватает. Просто помоги Аврелию как можно быстрее прибыть к шахтам». Ладно, не стал спорить Алексей. «На связи, Марк. На связи». «До сих пор возится с этими шахтами?» – дал волю чувствам Алексей. «Они что там, с ума посходили? Уже во всю армию в пустыню нужно стягивать». «Господи! Надеюсь, Ксандр и Андрю знают, что делают». Он пробежался глазами по списку контактов и отметил еще двух разумных, Джо и представителя круга магов Лема Гадеска. Ректору академии он решил пока не звонить. «Наш род многие тысячелетия охранял этот мир, блюдя взятую на себя клятву». «Для кого-то смысл жизни — стать миллионером, а для Гадеска смысл жизни — защита порога», вспомнились ему слова Гедона. Сам темный друид оказался тем еще засранцем, но вот его род, судя по всему, трепетно относился к взятой на себя клятве. «Поправочка», — подумал Алексей, «Лем сейчас в другом мире, а связь мы договорились держать через некого Дорна Охаро. Что он там просил подготовить? Моя круга?» «Нужно уточнить у Арта, что это такое». «О, точно, Арт!» «Нужно было связаться с ним первым делом». Не откладывая дело в долгий ящик, Алексей тут же вызвал своего учителя и партнера по призрачной связи. «Арт?» «Да неужели?» — усмехнулся хорошо знакомый голос. «Догадался выйти на связь? Сам или подсказал кто?» «Письма разгребал, вот и подумал». «Письма?» — удивился Арт. «Какие еще письма?» ах письма вольный маг немного помолчал действительно как я мог об этом забыть ты о чем осторожно уточнил алексей понимаешь мой друг задумчиво протянул маг до тебя с недавнего времени стало не достучаться будто каменная стена появилась полный иммунитет к ментальным атакам озарила алексея видимо не стал спорить арт а про такой архаический способ общения как отправка писем я даже и не вспомнил «К тому же при открытии каждого письма есть небольшой шанс выжечь свою энергоструктуру». «Вот она разница менталитетов», подумал Алексей, сравнивая Мэтью и Арта. «Один использует сеть словно интернет, с легкостью отправляя имейлы, второй относится к сети как к сущности, к помощи которой лучше лишний раз не прибегать». «Как дела-то?» «Хуже, чем хотелось бы», неопределенно ответил Арт. «Но лучше, чем могло быть. Моя помощь нужна?» «Ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха от души рассмеялся Арт. «Ох, насмешил!» «Чего это насмешил-то?» — немного покраснел Алексей. «Да себя в тебе увидел», — перевел дух Арт. «Тоже в молодости думал, что я самый незаменимый и вообще судьбу мира в руках держу». «А оказалось?» «А оказалось, что нужно было заниматься своим делом», — резко погрустнел Арт. «Глядишь, и не было бы сейчас такого бардака». «Что-то мне подсказывает?» — усмехнулся Алексей что концепция «я во всем виноват» — обратная сторона незаменимости и исключительности. «В коорень зришь?» — усмехнулся в ответ Арцкал. «Подловил меня, как есть подловил». «И какое же дело в таком случае мое?» — на всякий случай уточнил Алексей. «Ты действительно хочешь, чтобы кто-то другой решал, какое дело твое, а какое нет?» — удивился вольный маг. «Попробовать стоило», — хмыкнул Алексей. «Завязывай с перекладыванием ответственности на плечи других людей» не поддержал шутливого тона арт. «Если вопросов ко мне больше нет, то вынужден откланяться, дела». «Моя круга», — выпалил Алексей. Лем Гадеско просил активировать его в тот день, когда заработают порталы. В «Стальном кольце» у них представительство. Связь поддерживаю через Дорно-Охара. «Охаро», — задумчиво поправил Алексей арт. «Я тебя услышал. Что-нибудь еще?» «Да вроде нет». «Ну тогда удачи», — пожелал Арт. «И помни, во время межмирового турнира сеть перестает подсуживать родному миру. Начинают работать турнирные алгоритмы, призванные максимально честно и справедливо разобраться в ситуации». «Понял тебя, Арт», — задумчиво протянул Алексей, отключаясь. «отключайся». «Удачи!» «Удачи, партнер!» «Ну», — подумал вольный маг, разорвав призрачную связь, «к чему-то такому я и готовился все это время». Поскорее бы уже обменять эти чётки на перо. С представителем круга магов Алексей решил не связываться. Контакты Арту он передал, суть проблемы объяснил. А вот с Джо, с Джон решил пообщаться. Здорово, Джо, есть минутка. О, Алексей, обрадованно отозвался глава имперских магов. Наконец-то. Слушай, эти курьеры что-то с чем-то. Они нам серьезно помогли. Я настроил для тебя самые широкие полномочия. Улыбнулся Алексей. «Можно даже расширить штат». «Уже?» — отозвался Джо. «Я, конечно, держу этого прапора в ежовых рукавицах, но снабжение мы наладили, будь здоров». «Рад слышать», — довольно отозвался Алексей. «Как дела?» «Война», — коротко ответил Джо. «Ублюдки из Совета раскачивают лодку, заставляя нас распылять силы». «Так, может быть, диктаторские полномочия?» — предложил Алексей. «У каждого рода тут своя мини-армия», — вздохнул Джо. Нет, не вариант. Вот не поверишь, я уже сам жду появления императора. Появление императора, уточнил Алексей. А что уже есть предпосылки? Все эти появился класс гвардейцев императора, поделился Джо. Точнее, не появился, а стал доступным. А это, знаешь ли, наводит на соответствующие размышления. Гвардейцев императора, задумчиво протянул Алексей, вспоминая целую каменную армию сражающихся с горгулями воинов. Забавно. «Не всем», — не согласился Джо. «Ты бы знал, что в цитадели творится. Хорошо, хоть паладины братства на помощь налоговой службе пришли». «А пустыня», — жадно уточнил Алексей, — успел построить укрепление. «Там нашелся один архитектор», — ответил Джо. «Так он такой отбабахал. Правда, пришлось стихийных фамильяров подключать. Знал бы ты, сколько камней мы переправили за последние два месяца в пустыню. В общем, это надо видеть». «Значит, подготовка идет», — с облегчением уточнил Алексей. «Я тебе так скажу», — помолчав, ответил Джо. «Простой народ готов к Ксуров голыми руками рвать. Есть запасы пшена, круп, стали, оружия в каждом городе. Боевой дух на недостижимой высоте, но есть два «но». «Политики», — кисло подхватил Алексей. «Я армия», — закончил Джо. «Вот последнего у нас как раз-таки и нет». Стягиваем к долине всех, кого можно, но это слезы. Вся надежда на армию, ушедшую в бункер, ну и на магов. «Знаешь что, Джо?» – задумчиво ответил Алексей. «Вы там, главное, подготовьте плацдарм для размещения союзников». «У тебя в кармане завалялась парочка дивизий?» – невесело хохотнул имперский маг. «Пока трудно сказать», – размыто ответил Алексей. «Но кавалерию я тебе гарантирую почти точно». «Добрые вести, брат». С облегчением выдохнул Джо. с этими Ковальда-Шмавальда, но без армии нам каюк». «Ладно, Джо», — Алексей заметил, как Зеленый и Яр растворились в тени. «Был рад услышать, но пора бежать». «Удачи, брат», — отозвался Джо, отключаясь. «Мы пошли», — Игорь мотнул головой в сторону Южного. «Дай нам два часа». «Через два часа мы выдвигаемся», — повторил Алексей. «Если все пойдет по плану», — поправил его Игорь. «Удачи вам там», — пожелал Алексей, наблюдая, как Игорь растворяется в тени вслед за Яром и Зеленым. Он задумчиво посмотрел на невозмутимых Аврелия и Артура и механически бросил оруженосцу. «Тебе привет от Марка», — говорит, тревожно, что то ему последнее время, просил устроить вам встречу как можно быстрее. Аврелий стиснул рукоять меча и требовательно посмотрел Алексею в глаза. «Ну а какие тут варианты?» — развел руками вольный маг. Портал в Южном, который, скорее всего, охраняется, лучше, чем городская сокровищница, если и вовсе не заблокирован. Аврелий посмотрел на город и кивнул на восток. «Можно и обойти его, конечно», — не стал спорить Алексей. «Но пока ты доберешься до шахт...» Оруженосец раздраженно тряхнул головой и с надеждой посмотрел на соседний окоп. «Попросить Албаза?» — протянул Алексей. «В принципе, почему бы и нет? Но мы не знаем, сколько времени он еще будет занят созданием руны». «Насколько я понимаю, — подал голос Артур, — мастер только заканчивает подготовку. Потом будет небольшой перерыв и только потом создание руны». «Ну тогда, — Алексей задумчиво посмотрел вход, ведущий колбазу, — у тебя, Аврелий, появился шанс попасть к Марку чуть раньше».